Глава 17 Еще через полчаса, когда я уверилась в том, что мы с котом умрем, и наши дочиста, облоданные диким зверьем, кости найдут случайные грибники, лет э т о к через двадцать, Василия озарила светлая мысль. А нельзя огонь просто наколдовать? Идея поставила меня в тупик. Теоретически это возможно. Любой маломальски й уважающий себя маг может осуществить подобное. произнеся незамысловатое заклинание, щелкнув пальцами. Практически же мне этого никогда не удавалось. Я выразила сомнение по этому поводу. Ты что, обалдел? Я этого не умею. Кот опустился на колени и пополз ко мне. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — схлипывал он. «Ну что тебе стоит? Ты ведь даже не пыталась. А вдруг получится?» Вот это самое «вдруг» меня и напрягало. Я из тех магов, Что сделать хотят грозу, а получают козу. С другой стороны, что я теряю? Целый час я мучилась, тщетно пытаясь вызвать хоть искру огня. Напрасно. На языке от заклинаний мозоль натёрла. Пальцы, щёлкая, сбила в кровь. Толку 0,0. Итак, подведём неутешительные итоги. Что мы имеем? Выбившуюся из сил ведьму и совершенно отчаявшегося кота. «Мы все умрем», – в отчаянии взрыдал он и принялся рвать шерсть на всем теле, куда только мог дотянуться когтистыми лапками. Видя такое горе, я прониклась безграничным сочувствием к страдальцу и решила прибегнуть к последнему методу – запрещенной магии. В конце концов, что я теряю, никто ведь даже не узнает. Кот заклинаниях не разбирается, а ближайшие маги учесали в неизвестном направлении, бросив нас на растерзание лесным зверям. Так, для заклинания необходим камень. Кажется, я пару раз споткнулась о подходящий, пока искала хворост. Точно, он лежал под сосной. Я выдрузила его недалеко от импровизированной кровати, тихо прошептала нужное заклинание и коснулась булыжника указательным пальцем. Яркая вспышка на мгновение заставила зажмуриться. Опять п е р е м о г и ч и л а Раздались радостные вопли кота. Я с опаской приоткрыла сначала правый, затем левый глаз. Огонь! Булыжник горел синим магическим пламенем. «Ура! Получилось!» – завопила я, присоединяясь к дикому танцу вокруг добытого пламени. Теперь понятно, почему дикие племена питали нездоровую страсть пляском по любому поводу. Когда что-нибудь достается таким трудом, это заставляет человека испытывать очень сильные чувства. Костер — это здорово. Приятно посидеть с друзьями возле уютно потрескивающего огня. Поджаривать сосиски на палочках. При одной мысли о съестном в животе началась революция местного значения. Я тяжело вздохнула. Ужин в ближайшее время нам не светил и не грел. Досадно, но тут ничего не попишешь. Что с тобой? Котик с озабоченным видом прислушался к бурлению в моем животе. Ты заболела? а а г «Скоро пухну от голода!» Тяжело вздохнув, кинула я. «Ах, да, конечно!» С видом Архимеда воскликнул Пушистик, хлопнув пушистой лапкой по лбу. «Как я мог забыть?» Кот сорвался с места и резво умчался в ночь. «Э, куда?» Мой котик затерялся в темноте среди деревьев и так и не был услышан. «Ну вот, одна. Совсем одна. Ночью в лесу. Вокруг никого, Может, на километры. Мамочки, как же страшно. Я зябко поежилась, обняла себя за плечи, чтобы хоть как-то согреться. Не помогло. Мурашки на теле вовсе не означали озноб от пониженной температуры ночного воздуха. Просто страшно. Кто-то большой и страшный таращился на меня из ночи. Глаза размером с плошку горели сверхъестественным огнем. Я замерла от ужаса, чувствуя, как на всем теле волосы встают дымом от внезапного открытия. Шансов до ж и т ь до утра – 0,0. Животные боятся огня. ч т о ты взяла? Ты ж, е Викочка, из города, не ногой. Так во всех учебниках по з о л о г и и написано. Угу, только если это действительно животное. А кто же это может быть? Я же в лесу. В лесу обычно водятся звери. И нечисть. Мама. Рука непроизвольно нащупала увесистый сук. Инстинкт самосохранения взял верх над страхом, сковавшим тело. С душераздирающим криком я метнула свой импровизированный снаряд в противника. Глухой удар, и тушка офигевшего от такого приема филина шлепнулась вниз. Однако, попала. Неожиданно, но приятно. Только птичку все равно жалко. Загремать удалось только под утро. Все волновалось, как там котик, один в темноте, маленький и беззащитный. Я тоже одна, но у меня есть костер, а у него нет ничего для самозащиты. Может, стоило дать ему свой меч? Нет, кот с холодным оружием, разгуливающий по ночному лесу, предсумасшедшего. Тем более, меч я сама с трудом таскаю. Ну, эти железная железяка, куда уж котенку. т у т к и й тревожный сон, из подволь вкралась посторонний звук. Громкое шуршание, хрупанье и возня. Наконец-то котик вернулся. Стоп. Чем это он так вкусно хрупает? А я? Мне что, полагается умереть с голоду? А вот фигушки. Я вскочила на ноги. Увиденное вогнало в ступор. Некоторое время глаза просто отказывались верить в реальность происходящего. Моя сумка подверглась наглому нападению со стороны вездесущей змеокой лошадки. Конь шипел, как закипающий чайник, пытаясь отхватить кусок упорно защищающейся сумки. Сумка проявила невиданную доселе прыть. Щелкая застежками и высоко подпрыгивая на месте, она ловко избегала конских зубов, попутно стараясь цапнуть сорвавшееся животное за морду. Несмотря на яростное сопротивление сумки, одна ручка была оторвана. Ее жевала наглая скотина, как импровизированную жвачку. «Ну и бестия! Взрать мою сумку!» Идиотка, надо очертить магический круг. Ага, а когда он последний раз у тебя действовал? Хм, дайте-ка подумать. Вчера. Правда, это случилось впервые. Но лиха беда начала. Сумка-то замагичить смогла, а круг это вообще для начинающих. Я бросилась на обнаглевшую бестию. Не тут-то было. Предыдущий опыт общения показал наглой животине, что не так страшна ведьма, как ее м а л ю ю т Лошадка, немало не испугавшись, зашипела по-змеиному, не дать не взять закипающий самовар. Затем вывернула шею и лязгнула в мою сторону зубами. Я опешила. Вот это зубки! Пожалуй, такими голову откусить можно. Но, может, не голову, а руку точно. А -а -а -а — а взвизнула г я, бросаясь на утек. — Не ешь меня, я невкусная! Лошадь кинулась за мной следом. Мы пробежали кругов 10 вокруг огня, прежде чем я вспомнила о мече. Еще через пару кругов удалось выхватить оружие из сумки. Сумка преданно распахнулась и вывалила меч наружу. Как только рукоять оказалась в руке, я резко затормозила, споткнулась и чуть не пропахала носом землю. Не ожидавший такого финта конь, вместо того, чтобы воспользоваться моим уязвимым положением и растоптать, просто перепрыгнул через меня. как на соревнованиях по конному спорту. Коротко взвизгнув, я перекатилась в сторону и только после этого вскочила на ноги. «Ну все! С т е л и г а д гроб! Ты спать пришел!» – выдала я, отбрасывая в сторону ставшие ненужными ножны. Лучи утреннего солнца сверкнули на великолепном эльфийском клинке. Глаза лошади испуганно расширились. Конь неуверенно попятился. с м я т е н и е противника придало мне сил. С криком «Бан-зай!» я кинулась на врага. Конь, коротко взвизгнув, развернулся на сто восемьдесят градусов и бросился на утек. Я ринулась следом, стараясь не терять из виду высоко подпрыгивающий черный круп лошади. Деревья и непролазный кустарник ничуть не смущали улепетывающую со всех копыт тварь, а я поминутно спотыкалась о выступающие земли корни, рубила мешающие ветки и ругалась на весь лес. Конь наглым образом улизнул. Везло ему. Попоку заколола и пришлось остановиться. Вовремя. Еще пара прыжков и знакомое болото. Я испуганно вытаращилась на возникшую неоткуда темную воду. На мгновение представила, что не успела затормозить. а ш м а р о з по коже. Я зябко передернула плечами. б р Конь удирал по болоту, а кипосуху. То есть мчался по кочкам с привычками. Легкостью сайгака. Только стебли осоки летели. Теперь его не догнать. Я вздохнула. Не очень-то и хотелось.